Главные обвинители Джексон Роберт х а у о р д 1892-1954 Видный специалист в области права Государственный деятель Родился 13 февраля 1892 года В штате Пенсильвания В 1913 году занялся частной юридической практикой в Джеймс Тауне, штат Нью-Йорк и довольно быстро стал заметной фигурой в нью-йоркских апелляционных судах. Отличался независимостью и прямотой суждений. В 1934-1938 годах генеральный советник Департамента налогов и сборов, помощник министра юстиции США, поддерживая политику президента Рузвельта, активно проводил антимонопольные мероприятия. С 1938 года заместитель министра юстиции. В январе 1940 года назначен министром юстиции и помощником президента Рузвельта. Джексон становился популярной фигурой. Пресса называла его в числе возможных кандидатов в президенты. С июля 1941 года член Верховного суда США. Джексон возглавлял делегацию США на встрече союзников в Лондоне по созданию Международного военного трибунала. В Нюрнбергском процессе участвовал как главный обвинитель от США. В ходе заседания занимал активную позицию, демонстрировал четкие представления о правосудии и справедливости. Джексон предупреждал, что никакие судебные процессы не обезопасят человечество, если в новых условиях будет проводиться старая политика в германском вопросе. Во вступительной речи на процессе, произнесенной 21 ноября 1945 года, он отметил «Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, Столь преднамеренные, злостные и и м е е т столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Почетный доктор права университетов Брюсселя, Варшавы, Дортмунда, Сиракуз. Шоу Кросс. Хартли Уильям. 1902-2004. Видно юрист, политический деятель. В 1945-1958 годах член парламента Великобритании от Лейбористской партии. С 1944 года член консультативного совета министра внутренних дел по обращению с правонарушителями. С 1945 года занимал пост генерального от Орнея страны. На Нюрнбергском процессе выступал главным обвинителем от Великобритании. Назначение шоу-кросса в Нюрнберг совпало с началом его деятельности на посту генерального прокурора Великобритании. Видимо, поэтому он ненадолго отлучался с родины и находился на процессе незначительное время. Выступил со вступительной и заключительной речами. Фактически английскую делегацию возглавлял заместитель главного обвинителя сэр Дэвид Максуэлл Файф. В 1945-м 1949 годах постоянный представитель Великобритании в ООН. В 1951 году министр торговли. В 1962 году руководитель Королевской комиссии по прессе и Международной торговой палаты. В 1950-1967 годах член арбитражного суда в Гааге. В 1956-1973 годах председатель Британского отделения Международной комиссии юристов и член Совета Ассоциации международного права. д е м и н т о н Франсуа, 1900-1962, политический и государственный деятель. Избирался президентом Ассоциации мэров Верхней Савойи в 1943-1944 годах комиссар юстиции во Французском комитете национального освобождения. После войны министр юстиции, министр национальной экономики, президент Европейской консультативной ассамблеи, вице-президент комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции. На встрече союзников в Лондоне участвовал в создании международного военного трибунала, выработке в его устава и регламента. На процессе в Нюрнберге был главным обвинителем от Франции. Здесь он находился непостоянно. В его отсутствие работу вел заместитель Шарль Дюбост. В январе 1946 года Дементон вернулся во Францию. В Нюрнберге его заменил Шампетье Дариб. В соответствии с соглашением между обвинителями о распределении труда французские обвинители – представляли суду материалы о преступлениях германского фашизма также против Бельгии, Голландии, Люксембурга. Несомненный вклад сделали они в раскрытие таких тяжких злодеяний, как расправа над участниками движения я с о п р о т и в л е н и я и «Заложниками», насильственное использование труда покоренных народов, экономическое разграбление оккупированных территорий. Дериб ш а м п и т ь е 1882-1947. Политический и государственный деятель. Председатель Французской Демократической Народной Партии. С 1934 года член парламента Франции неоднократно занимал министерские посты. Кабинет министра, в составе которого был Дариб, в 1939 году объявил войну Германии. В дальнейшем, в 1940 году, Выступил против маршала Петена. За оппозиционную деятельность против правительства Виши был интернирован. В августе 1944 года вице-президент комитета освобождения Нижних Пиренеев. С ноября 1944 года член Временной консультативной ассамблеи. С января 1946 года главный обвинитель от Франции на международном военном трибунале в Нюрнберге.